Глава двадцать третья Лабиринт Вы собираетесь меня в паука превратить? Учти, я на это согласия не давал и буду всячески оказывать сопротивление. Что? В паука? Выпустила глаза Морозова. Не буду я превращать тебя в паука. Просто я подумал. Впрочем, не важно. Пушкин, слушай внимательно. Времени у меня мало, тебе все подробно объяснять. Я и так тут астральное едва держусь, тяжелое место. Так вас тут нет? Вы фантом? Фантом, фантом, кивнула Морозова. Но это не важно, а другое важно. Тени тебе помогут добраться до верха. Какие тени? Вот эти. Ведьма кивнула на стену. Там и вправду виднелись две человеческие тени, от меня и не ее. Ведьма взмахнула рукой, и тени ожили. Я удивлённо смотрел, как они пляшут на стенах. Сам я при этом не двигался. И как же они помогут, обрядоре речи спросил я. И словно в ответ на мой вопрос тени вдруг стали выпячиваться, из двухмерного пространства переходить в трёхмерное, обретая глубину. Выглядело это необычно. Сложно подобрать слова к чувству, которое не испытывал ранее. А раньше я такого точно не видел. Тени обридшие формы продолжали находиться на стене, но словно бы цеплялись за неё, как те самые пауки, про которых я подумал. Я едва не шлёпнулся в обморок. Используя их как ступени, чтобы подняться, пояснила Морозова, но от такого объяснения стало не легче. Как это? Использовать как ступени? Они же полупрозрачные, сквозь них вон стену видно. Тени, словно поняв мою растерянность, начали трансформироваться и превращаться в подобие ступеник. Боги, только и смог вымолвить я. Ну, чего ждёшь, буркнула Морозова. Давай, поднимайся. Я осторожно поставил ногу на одну ступень, попробовал на прочность. Та оказалась упругой, словно я наступал на что-то живое. Быстрей, поторопила меня Морозова. Тени не все сильны, их срок короток. Эта фраза не прибавила мне уверенности, напротив, сожгла последние А не получится так, что я посреди высоты просто останусь без опоры? Маруза во мне ответила, начала медленно растворяться в воздухе. Что же и на том, спасибо. Я глянул на тень, вновь наступил на одну, поднял вес тела. Тень держала меня уверенно. Вторая тут же вскакивала чуть выше, обратилась в другую ступеньку. Я осторожно переместил тело на нее. Так мы принялись подниматься вверх, все выше и выше. Я держался за стену, прилип к ней, ощущая, как сквозняк проверяет меня на устойчивость. И чем выше я был, тем сильнее было это испытание. Башню делали на совесть. Стена была идеально ровной, ни выступов, ни сколов, о которых можно зацепиться. Где же эти маленькие камни, о которых говорила Морозова? Почему стена до сих пор выложена из булыжников размером со шкаф? Через такое я точно не пройду. Высота все росла. Подниматься стало труднее не только физически, но и психологически. Я осознавал, хотя как не старался это откинуть, что стою на фантомных сущностях, которые в любой момент могут исчезнуть под моими ногами. Моя опора всего лишь тени. Расскажи кому такое, не поверят. Остановившись на пару секунд, сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, я вновь принялся карабкаться вверх. Опора под ногами дёрнулась. Я прилип к стене. Глянул вниз. Черт, тени стали заметно прозрачней. Сквозь них уже можно было все прекрасно рассмотреть, особенно острые скалы и темную воду. Надо спешить. Я поднялся еще выше, попробовал руками камни. Ну же, давай, работа и техника. Но проникнуть сквозь стену не удалось, хотя какие-то намеки появились. Отклонившись чуть левее, где камни были заметно меньше, я смог ощутить их мягкость. Это звучало как бред, но камни и в самом деле были упругими. Техника действовала. Нужно попытаться подняться ещё выше. Там, почти у самой верхушки, кладка была не такой огромной. Камни установили мелкие, чтобы не нагружать фундамент. Но вот те не больше ждать не могли. Меня вновь дёрнуло, и я едва не полетел вниз. В последний момент мне удалось перенести вес на другую тень и приникнуть к стене. Сердце колотилось громко и готово было выпрыгнуть из груди. И словно почувствовав мой страх, волны внизу принялись бить ещё сильнее о скалы. Или это разум играет со мной, обострив восприятие? Взгляд наровило опуститься и глянуть на камни. Какое-то болезненное желание посмотреть на место моей возможной скорой гибели. Нет. Я вновь сделал глубокий вдох, привел разум в ледяную сосредоточенность и снова попытался проникнуть сквозь стену. Под сердцем колючим ежом ворочалась техника, созданная Смит, но окончательно подчиняться не желала мне. Я активировал несколько скрепляющих потоков силы и почувствовал, как пальцы стали медленно проходить сквозь камень, словно в мягкое масло. Ощущение было необычным. Так, ещё немного? Погружение уже было до запястья. Неужели получится? Радость быстро оборвалась. Дёрнула стена, на которой стояла моя левая нога, и я едва не полетел вниз. Ух, выдохнул я, ухватившись за стену, перемещая точку опоры на другую тень. Дёрнувшаяся тень начала бледнеть, а потом и вовсе исчезла. Это был красноречивый знак о том, что нужно действовать как можно скорее. Стоя уже на одной ноге, ощущая, как единственная ступень отделяющая меня от смерти, дрожит, я вновь начал погружение сквозь стену. Нужно было откинуть всё постороннее, но это было чертовски сложно. Техника вздрогнула, словно после сна, накрыла меня мягким свечением. Надеюсь, одежда и оружие тоже смогут переместиться вместе со мной, а то что тходить голым по тюрьме нет никакого желания. Рука вновь начала проникать сквозь стену. Я закрыл глаза, чтобы не отвлекаться. Почувствовал, как тело бьет дрожь, и причиной тому была не тень. Камни кладки, обладающие определенными защитными свойствами, сканировали меня, пытаясь понять, неврак ли я. Механизмы подсказывали, что враг, но техника, активированная мной, меняла это определение на противоположное. Вот ко мне испытывали меня. Защитные барьерные конструкты наконец отпустили, позволили проникнуть сквозь преграду глубже, и я немедленно пошёл туда. Весьма вовремя, потому что тень едва я оторвал от неё ногу, исчезла. Меня словно просеяли сквозь сито. Ощущение было необычным, новым. Время сжалось, а кровь в жилах в момент остыла, словно я умер. С сознанием тоже начали происходить какие-то фокусы. Мысли вдруг начали кружить в неистовом потоке, сменялись одна на другую, и все не весёлого толка. Потом подоспели и эмоции. Меня начала душить хандра, и захотелось вдруг больше всего на свете остаться в этой каменной тюремной клатке. Я дёрнул головой, изгоняя страшное наваждение. Видимо, защитные барьеры камней устроили ещё одну последнюю проверку. Стиснув челюсти, я двинул вперёд. Я пробрался сквозь каменную крупу стен, оказался внутри тюрьмы, некоторое время приглядывался, пытаясь осознать, что всё это в самом деле, и я сделал то, что задумал. Я проник в чёрный лебедь. Получилось. У меня получилось. Теперь нужно найти камеру императора и высвободить его. Похлопав себя по плечам, груди, ногам, убедившись, что всё при мне одежда, оружие, конечности и голова, и ничего не осталось в стенах, я двинул в путь. Верхний этаж тюрьмы представлял из себя длинный изогнутый коридор, который пересекали другие, более узкие коридоры. Походило это всё на лабиринт, и разобраться с первого раза было сложно. Куда нужно идти? К тому уже не стоит сбрасывать со счетов и охрану, которая тут, я уверен, на каждом шагу Я двинул по узкому, сдавленому каменными стенами проходу. Пространство освещали тусклые лампы, прикрученные к потолку. Свет от них создавал на полу пляшущие угловатые тени, и несколько раз мне приходилось останавливаться, чтобы убедиться, что это не призраки. После того, что мне показала ведьма Морозова, я уже ничему не удивился бы. Интересно, а сейчас она наблюдает за мной сквозь эти тени? Я прошёл вперёд, остановился у развилки, попытался считать хоть какие-то следы, но ничего не обнаружил. Кажется, сюда давно уже не заглядывали, и это был закрытый блок. Вспоминая схему Шмыгаля, которую он рисовал также по памяти, я решил идти направо. В той части этажа должен быть блок больше. Возможно, там и есть камера, где сидит император. Стараясь идти бесшумно, я проследовал по коридору, пока тут не упёрся в развилку. Справа было темно и ничего видно не было, а слева располагался ещё один коридор, в конце которого виднелся пост. Там стояло трое солдат. А вот это уже интересно. Охрана там стоит не просто так. Значит, нужно идти туда, только сначала придумать, как устранить солдат. Можно было, конечно, пальнуть в них из автомата, но это привело бы к сигналу тревоги, на которую избежались бы все остальные. Тут нужно деликатней. Поэтому пришлось выждать. Я притаился за углом, спрятавшись в тени. И тут, в тени, я был просто уверен, что именно эту создала для меня мороза водовая укрыться. Солдаты вели неспешную беседу. Из разговора стало понятно, что сигнал тревоги до них всё же дошёл. Они знали, что у тюрьмы что-то происходит, но что именно, только догадывались. Об этом и говорили. "Волки", произнёс один горбанусы и низкого роста. "В этих местах их много". Вряд ли бы из-за волков первый отряд бы потревожили. Кто-то проник из людей. Волки тоже опасность, не недооценивай их. Прошлым летом тут человека они загрызли, одни только ноги остались до сапоги. Врёшь! От волков тут защита стоит. Они за километра это место обходят стороной. Кто эту защиту ставил, знаешь? С усмешкой спросил Горбаносый. Половину бюджета по карманам раскатали. По госзакупу наняли какую-то кандору, хэ. Приходил тут один мастер, пьяный вдрызг. Где поставил защиту, а где и мимо прошёл. Так что не надо мне тут про защиту. Волкий, я говорю тебе говорю. Второй охранник пожал плечами, сказал: "Да мне без разницы. Нас не дёрнули, и то ладно. Пойду в туалет, по караул". Горбаносы кивнул. Первый охранник ушёл. А вот это мой шанс. Я бесшумно проскочил по коридору, в один прыжок бросился на охранника и точным ударом в темя вырубил. Солдат завалился, но я успел поймать его и тихо уложить на пол, не издав ни единого звука. Теперь у меня есть ровно две минуты до тех пор, пока сюда не вернется второй охранник и не увидит своего напарника в не лучшем виде. Я рванул вперед, но пришлось возвращаться назад. Коридор, который охраняли охранники, заканчивался запирающейся решеткой. Я подскочил к охраннику, осмотрел его пояс. Ключей там не оказалось. Черт, значит, они у второго охранника. Я двинул в сторону туалета, намереваясь встретить его на входе, но пришлось остановиться. Из санузла послышалось несколько голосов. Я затаился. Судя по голосам, человека трий обсуждают Горбаносова, причём не стесняются в выражениях. Тот, кого я поджидал, направился к выходу. Точно удар в висок, охранник даже не успел пикнуть. Я подхватил его, живо потащил за угол, чтобы остальные его не заметили. Внезапно с правой раздался торопливый топот ног. Кто-то несся по ступеням во весь опор. Неужели обнаружили? Это, скорее всего, те двое, что были в туалете. Заметили? На перерез выскочил плечистый мужчина, крепко сбитый, с наголо бритым черепом. Охранник. Уверив меня, он потянулся к кабуре, но я среагировал быстрее. Резко выкинув руку вперед, ударил ребром ладони противника в горло. Сразу же зашёл за спину и закрыл рот врагу, чтобы тот не успел закричать. Но кричать тот и не думал. Выпучив глаза, он захрипел, повалился на землю. Тут же выбежал другой боец. Этот оказался проворней, оружие у него было в руках. Пуля про свистела у самого виска. Если бы не везение, то валялся бы мне сейчас с простреленной головой. А может, это и было невезение? Краем глаза я увидел, как тень метнулась к ноге противника. путая его, сбиваясь с такта бега, ударом локтя я выбил пистолет из рук противника. Охранник зарычал, бросился на меня, завязалась драка. Огромные, похожие на молоты кулаки солдата то и дело летали у самого моего лица, и я успевал только уворачиваться от них. Но такая прыть довольно скоро угасла. Охранник задышал тяжелее и явно устал. Выгодав момент, подскочил к тому под руку и сделал подсечку. Охранник начал терять равновесие. Я увернулся от неуклюжего удара и сам ударил, вложив в руку всю силу. Противник крякнул и растелился на полу. Схватка была закончена. Нужно было спешить. Скоро охранники вкинутся и поднимется общая тревога, а тогда всё пропало. Я побежал по коридору, осматривая двери камер. Все они были закрыты, и если бы не чутьё удара, пришлось бы проверять каждую. А так я видел следы, а точнее их отсутствие. Все камеры были пусты и ими давно не пользовались. Где же император? Куда они его посадили? Очередной коридор упёрся в решётку. Толстинные и чуть тронутые ржавчиной прутья уходили в стены и пол, а за ними располагалась небольшая камера, больше похожая на каменный мешок. Но не это необычное строение привлекло моё внимание, а едва уловимый ручеёк силы мне уже знакомой. Нет, это был не император. Его сила была иного рода. светлой и мягкой. Этот же был словно болотной лужицей, зловонной, грязной, и она была мне знакома. Александр Фёдорович, какая встреча, раздался вдруг за спиной знакомый голос. Именно этому владельцу и принадлежал след силы. Вот и встретились вновь. Не предполагал я, что эта встреча будет такой, но что поделать? Такова судьба. Ну, одно я знал точно. Вторая наша встреча будет для вас последней. Или вы считаете иначе? Я обернулся. В коридоре напротив меня стоял Браун. В руках у него был автомат.